Глава 20. Они все же заказали кофе и мороженое и посидели еще немного, болтая о пустяках. Потом тепло простились, и Агата отправилась к своей семейной секции, привычно пытаясь спланировать следующий день. Ничего не получалось. В мыслях постоянно крутились Макс и Аградан. Один постоянно присутствовал в жилой секции, Второй — на службе. Как избежать встреч с ними, как снизить накал эмоций, которые накрывали ее при мысли о коварстве и беспринципности мужчин, Агата не знала. К ее огромному счастью, Макс в эту ночь дежурил за пультом, так что девушка, придя домой, написала заявление на прогул, отправила его к Энну Аградану Приняла душ, рухнула в постель и уснула. Но перед этим заблокировала дверь в спальню изнутри. Была на станции такая функция, ведь Дельвейс — космический объект, поэтому его переборки все были герметичными и двери позволяли отсечь любое помещение от остальных. На следующий день она никуда не торопилась. Спала сколько хотела, потом неторопливо встала, накинула домашнее кимоно, расписанное ветками сакуры, и вышла в гостиную. Максимус был уже там, дремал на диванчике, неловко поджав длинные стройные ноги. На миг в душе шевельнулась жалость, но Агата задавила ее в себе и прошла в душ, не забыв заблокировать за собой дверь. Когда она вышла, пилот уже спал в кровати, и это тоже было на руку девушки. Она села в кресло, заказала себе завтрак и взялась перебирать информацию по станции. Оказалось, на этом космическом объекте все же есть что-то вроде гостиницы. Секции пустующих жилых отсеков, в которых селят приезжих инспекторов, временных работников — и тех, кто прибыл на смену до того, как их сменщик улетел. Выяснив это, Агата набралась смелости и связалась с капитаном Роу. Если он и был удивлен желанием у лаборантки пожить отдельно, то ничем это не показал. Просто скинул девушке код от одной из секций и пообещал никому не говорить, что она живет именно там. Собрав кое-какие вещи... Агата вышла из семейного гнездышка, прошла по коридору до перекрестка небольшой площадки, от которой разбегалось сразу восемь радиальных коридоров. Там было устроено что-то вроде торговой площади. Стояли киоски со снеками, канцелярскими принадлежностями и какой-то одеждой. Агата купила в автомате рубашку, брюки, бандану, взяла полдюжины шоколадок и бутылку минеральной воды. Потом присела на скамейку и активировала брелок. Подарок Криса. По его словам, эта штука была способна прикрыть ее от стандартного видеонаблюдения примерно на пять минут. Этого времени девушке хватило, чтобы добраться до пустой секции и захлопнуть за собой дверь. Остаток дня она провела в покое. Читала, слушала музыку. Жевала шоколад, запивая минералкой, и ровно ничего не делала. Даже диссертацию свою не открывала. На следующий день, проснувшись по будильнику, она натянула свежекупленную одежду и отправилась в лабораторию. Пришла, отметила пропуск, зашла в свою секцию и тотчас сделала стены молочными, не желая, чтобы за ней кто-нибудь наблюдал. Простейший портативный сканер выявил несколько точек наблюдения. Отыскав камеры, Агата перекрыла их горшками с цветами либо папками с документами. А после, отчаянно довольная собой, уселась готовить доказательную базу по диссертации. Около полудня По станционному времени девушка вышла в чайный уголок и с удовольствием выпила чаю с печеньем и поболтала с коллегами. Когда она уже собралась уходить, в общую комнату вошла Маригер. Вежливо поздоровалась и налила себе кофе, абсолютно ничем не выдавая, что помнит их ночную беседу. «Маригер», — Агата сама подошла к ней, — «составишь мне компанию?» Очень хочу поесть мясо. С удовольствием отозвалась генетик. После службы Агата кивнула и ушла к себе заполнять таблицы и вносить результаты анализов. Кеноградан в чайном уголке не появился. Макс несколько раз писал сообщения, но Агата их не открывала. Она честно провозилась с документами до конца рабочего дня. Потом взяла сумочку и вышла. В душ можно было не ходить. Обработка на входе вполне его заменяла. Маригар вышла из своего отсека, когда Агата уже размышляла. Все же идти в ресторанчик или снова обойтись шоколадом? «Идем», — улыбнулась генетик. «Я дожидалась результата, и теперь мне точно есть что отметить». «Мне тоже» улыбнулась в ответ Агата. «Я взяла паузу. Ушла из секции и должна сказать, моя диссертация существенно продвинулась». Они дошли до пещеры, заказали мясо с овощами и плотно поужинали. Потом обсудили влияние среды на гены, чистоту именно генетического нарушения фертильности и занудство второго техника. Расстались вполне довольные друг другом. Таким образом Агата ходила на работу несколько дней, избегая начальника и не встречаясь с мужем. На четвертый день, выйдя на перекресток, Агата на минуту задержалась у киоска, чтобы купить новый блокнот. И тут ее кликнул Макс. «Агата, куда ты пропала?» Муж выглядел, как всегда, безупречно но в глазах плескались беспокойство и вина. «Взяла паузу», — ответила девушка. «Мне нужно подумать». «Подумать? О чем?» «О странных снах», — уклончиво сказала Агата. «Я не вернусь, пока не решу, что с этим делать». Макс сбился с мысли и замолчал. А девушка, не теряя времени, Юркнула в толпу техников, спешащих на ночную смену, и скрылась.